Глава 11 Орлайн. Вот куда он запропастился? Нервно мерила шагами дорожку перед домом Мии, в нетерпении поглядывая в сторону ворот. Вчера губернатор предложил перебраться в его особняк. Я отказалась. Может, там и комфортнее, мягче постель и всякое такое, но за удобство надо платить. Гордона-то что? Его явления не особо утруждали. Приятель наследного принца, сын главы какого-то клана, не нарушает покой горожан. Не плетет заговоров и довольно С меня другой спрос. Я шагу не смогу ступить без свиты и кучи вопросов. Об удобной одежде тоже пришлось бы забыть. А вместо досуга меня ждали приемы и торжественные речи. Закончилось бы тем, что меня под белой рученьки с почетным эскортом сопроводили в столицу. Не объяснишь же, что ты здесь проездом, по пути в Добис. Не поймут. И все же, куда запропастился Гордон? Мы договорились вместе пройтись по восточному кварталу и искупаться в бухте на закате. А он ушел сразу после завтрака с каким-то человеком и как в воду канул. Приложив козырьком ладонь к лицу, примерно прикинула время. Возвращаться в дом, искать часы, было ли? Нет, это переходит все границы. у горцев пунктуальности не учили? Если меня будут спрашивать, я ушла выбирать благовония. сообщила привратнику, на ходу застегивая фибулу плаща. Дальше ждать смысла нет. Захочет — найдет. В конце концов, я самостоятельная девочка. В охранниках не нуждаюсь. Кошелек тоже при мне. На ловца и зверь бежит. Не успела я отойти от храма, как столкнулась с Гордоном. Только вел он себя странно. Постоянно оглядывался. Да и взгляд... Не зная я, что за завтраком Гордон с аппетитом наворачивал местные лепешки, подумала, что он болен. Однако на всякий случай решила проверить. Потянулась, чтобы пощупать ему лоб. «Да что происходит-то? Гордон отшатнулся от меня, как от ядовитой змеи». Взгляд его остекленел. По телу пробежала волна мелкой дрожи. «Эй, что с тобой? Перекупался?» Не на шутку встревоженная, попыталась взять Гордона за руку. На этот раз он позволил. Хм, кожа обычная, не пылает, дыхание тоже ровное, но все равно Гордон странный, напоминает куклу. Стоит, вторая рука плетью свисает вдоль туловища. В глаза мне не смотрит, да и пустой у него взгляд, будто мир перед глазами на мгновение померк. Меня мотнуло в сторону, пришлось ухватиться за ограду, чтобы не упасть. А все из-за страшного предположения. Что, если Гордон мертв? Передо мной его тело. Без души. Да ну, бред. Определенно, общение с Мирядом на тебя дурно влияет. Гордон болен. Не более того. Сейчас я уложу его в постель. Как не вовремя все. Нехорошо так говорить, но нежданный недуг приятеля ставил под вопрос мои планы. «Пойдем!» Однако Гордон уперся, как баран. И снова смотрит куда-то в сторону. Заинтересовавшись, глянула ему через плечо. «Улица и улица. Люди снуют. Я никуда не пойду. Прости». Гордон высвободился из моей хватки и оправил и без того безупречно сидевший ворот рубашки. После скрестил руки на груди, то ли бросая мне вызов, то ли опасаясь, как бы я снова его куда не потащила. «В смысле?» А торопела, уставилась на приятеля. «В прямом. Я остаюсь в Деринге». «Определенно у него жар. Говорила же, осторожнее, не сиди долго в воде. Гордон Морита впервые лет в 12 увидел. Вместе с Алистером. Так боялся, коленки дрожали. Набрал полные руки камней и, сдвинув брови, метал их волны». Мы втроем дружно смеялись, аж бока болели, а он обиделся. Признался после неохотно, что принял море за чудовище. Ну да, у них там в горах одни ручейки да бурные потоки, а тут столько воды. С тех пор, конечно, все изменилось. Гордон плавал не хуже меня. «И чем ты намерен заняться?» Говорила, а сама искала глазами Мию. Увы, боги не послали ее навстречу. Придется самой разбираться с горячечным бредом. Куплю дом, заведу лавку. Прости. Еще раз повторил приятель. Я никуда с тобой не поеду. И тебе не советую. А что ты мне советуешь? Тоже лавку открыть? Сказать, что я удивилась, промолчать. Где это видано, чтобы принц променял дворец на лачугу? Ладно, не принц, наследник рода. Но сам факт. Опять же, Гордон души не чаял в угорье, мечтал вернуться. А тот вдруг собрался горшки продавать. «Нет, милый друг, никуда не пойдешь. Запру, а после соберу врачебный консилиум. Пусть приводят тебя в чувство. Если надо, лечебных оплеух цыплю, мозги вправлю». «Да», — кивнул Гордон, «ты могла бы торговать тканями». «И все абсолютно серьезно». с тем же пугающим, остекленевшим взглядом. Последний наводил на нехорошие мысли. Не про отсутствие души, это крайности. Про опиат в чае или кофе. Кто-то напоил Гордона галлюциногеном и подкинул бредовую идею. Кто-то, кто очень не хотел видеть нас в добесе. Неужели Кентигерн собственной персоной пожаловал? У подручных не вышло, решил к колдовским штучкам прибегнуть? — Прекрасно. Существенно облегчит мне задачу. Убью его прямо здесь. Осталось только найти. — Я познакомился с одним человеком. Гордон говорил быстро, отрывисто, в совершенно несвойственной ему манере. Он обещал найти место под лавку на главной улице. — Уверен, тебе тоже найдет. — И ты встанешь за прилавок? Заговаривала ему зубы. а сама рыскала глазами по улице. Не просто так ведь Гордон постоянно оглядывался. Где-то там притаился чревовещатель. «Нет, этим займутся помощники». «Какие помощники?» «Да с кем же ты связался?» И этого человека сестра просила присмотреть за мной. «По-моему, это за Гордоном нужен глаз да глаз». «Ну...» Но... Он замялся. Моргнул. С облегчением выдохнула, увидев осмысленный взгляд. «Не придется отныне разговаривать с куклой». «Тот человек, с которым я познакомился сегодня, он и один бы торговал, но ему нужно уважаемое знатное лицо, иначе с ним не хотят иметь дело». «Значит, он будет торговать, а ты получать проценты?» Гордон кивнул. «А нельзя получать те же проценты в Леене?» «Какая разница, от тебя ведь потребуется всего лишь разрешить пользоваться твоим именем?» «Который ничего влияния не значит». Недерингская же угорская община умоляла Гордона стать их талисманом. «Нет», — покачал приятель, — «я должен жить здесь. Это важно». «Еще бы! Кенсикер над радости чувств лишится, если Гордон тут обоснуется». и расфасует в виде пепла по вазочкам наивного угорского юношу. «И чем же вы намерены торговать? Меха, пряности, бриллианты?» «Не знаю», — простодушно отозвался Гордон, лишь укрепив свою репутацию жертвы размягчения мозга. Зааплодировала. «Просто чудесно! Ты хоть что-нибудь знаешь, будущий король долгов?» Молчание стало мне ответом. «Тяжелый случай». Дурман прошел, а дурость осталась. Однако пора уже найти таинственного совладельца прибыльного дела и выписать ему проценты. С трудом, чуть ли не клещами, вытащила из приятеля описание внешности злодея. Поднапрягшись, Гордон вспомнил, что тот из Ленса. Собственно, после упоминания давно покинутого, превратившегося в кладбище города, последние сомнения улетучились. Выгодное дело ему предложили. Бесновалась я, поражаясь чужому невежеству в земле описании Даже я про Ленс слышала, хотя учителя меня отродясь не хвалили. «Ты с мертвецами из Ленса торговать собрался? Или планировал там жилье прикупить? Так Кентигерн тебе поможет, могилку подготовит». «Я тебе не верю», — набычился Гордон. «Ты напрасно очернила честного человека, и вообще, дай пройти. Ты мне не мать, чтобы отчитывать». Он оттолкнул меня с дороги. Удерживать не стало Я, наконец, вычислила злодея. Честного говоришь? Сейчас я тебе покажу, какой он честный. Напрасно лживый торговец спрятался в тени. На зрение я не жаловалась. По приметам подходит. Вдобавок, одет не по погоде. Кутается в плащ. Порядочные люди так себя не ведут. Давай, познакомь меня с ним. Поспешила вслед за Гордоном и, опередив, ухватила злодея за шиворот. чтобы не сбежал. Он вырвался, но удача сегодня оказалась не на его стороне. Повозка перегородила единственный путь к отступлению. Пришлось ему нацепить на лицо улыбку и учтиво поклониться. «Ретус Бивус, к вашим услугам!» «А какие именно вы оказываете? Приворот? Путешествие в Лену?» Я с трудом сдерживалась. Хотелось сорвать с него капюшон и вытрясти правду. «Арли, да что с тобой такое сегодня?» Нахмурился Гордон и принялся извиняться перед Ретусом. «Простите ее, обычно она со всеми вежлива». «Ничего, со всеми случается. Не тот день Луны». Мнимый торговец многозначительно хмыкнул. «Все с моими днями Луны в порядке, а вот с вами нет». Огрызнулась в ответ и сорвала с его лица ненавистный капюшон. Отчитания Ретуса расплылись, утонули в густом черном дыму. На мгновение перед глазами мелькнула злобная гримаса И лицо отвратительное, все в оспинах, злобное, как у Шеллока. А может, это и был сам Шеллок? Спасибо, сказать мне не хочешь? Пришло мое время, развернувшись, скрестить руки на груди. Хочу. Гордон виновато отвел глаза. Но как ты догадалась? Пожала плечами. Интуиция. Не объяснять же. Слишком долго выйдет. Между тем... Ума не приложу. Зачем ему это нужно? Алура отложила зеркало и обернулась к Джарфану. Тот почтительно замерчить чуть подаль, признавая ее главенство в их паре. Увы, нелюбовный. Хотя он не отказался бы провести пару сотен ночей со старшей дочерью Амандина. Но, увы, она дарила любовь исключительно книгам. И совершенно напрасно. По мнению Джарфуана, она ничем не уступала Адии. О Мандина обе дочери словно не от мира сего. Или это именно ему не везет? Джарфан пытался ухаживать за обеими, и от обеих получил резкий отказ. Эрлин и вовсе оставила на память шрам на щеке. Необузданная девчонка. С ней кое-как ладил только Мериад. У самого характер не сахар. Слабым утешением служило то, что воинственная гордая Эрлин втайне страдала от неразделенной страсти к человеку. Она слезно просила Мириада подарить ей его душу, но он остался глух к чужим страданиям. Отказал даже в малости узнать, в кого переродиться возлюбленный. Джарфан помрачнел от неприятных воспоминаний. Ну да, Мириаду можно многое, а он застрял где-то на нижней ступени божественной иерархии – Пришел по первому зову Алуры. Формально она права. Деринг – его город. Ему же отвечать за досадное происшествие. Но стоило ли оно того, чтобы прерывать ужин? Только Джарфан повязал салфетку, приготовился внимать игре хорошеньких лютнисток. Допустим, он бы уговорил юношу. Что дальше? Алура бессознательно намотала на палец прядь волос. Джарфан еле слышно вздохнул. Как же она хороша. «Эй!» — Алура прищелкнула пальцами. «Только не говори, что сочиняешь очередной сонет. Как знаток поэзии заверяю, в тебе нет ни крупицы таланта». «Знаю, знаю. Ни красоты, ни таланта, ни ума. Одно золото». Требовалось на чем-то выместить досаду. И он толкнул плечом фарфоровую вазу на постаменте. Она разлетелась вдребезги. дребезги. «Ничего. Алуре подарят еще». В ее храм вечно тащили всякую всячину. Поэты и писатели клали к ногам статуи томики своих творений. Их она читала, а его даже слушать не пожалела. Подумаешь, слог и ритм хромают. Зато от души. Но где душа, а где алура? Перестань. Богиня поднялась с низкой софы. Зеркало осталось лежать на позолоченной обивке, отразив бескрайнее небо вместо потолка. Думаю, он хотел, чтобы девушка осталась одна. Испугалась и вернулась. Что толку вновь заводить разговор о любви? Придется обсуждать смертную, имени которой Джарфан не потрудился запомнить. Он никак не мог взять в толк, почему все с ней носятся. Да, смазливая, дерзкая, но таких в лене сотни. Якобы в ней есть искра смерти. Придумают тоже. Абсолютная смерть погребена на самом нижнем уровне от мира. Мироздание высекло из нее всего две искры. Одна, смешавшись с хаосом, сумраком и туманом, сотворила Эвелана. Другая породила бога смерти. А третья никто ничего не слышал. А смысл, смысл, Джарфан? Она смертная. Зачем столько сложностей? Убить гораздо легче. Да и что бы он потом делал с юношей? Когда дурман прошел бы, он все понял. Нет. покачала головой Алура, забавно наморщив нос. «Разумнее сразу убить обоих». «Дорогая моя, мне недоступны умения твоей матери. Все, что от меня требовалось, я сделал». Посеял в голове девчонки сомнения, указал на нужного человека и равнодушно наблюдал за тем, как ее пытались убить в старом городе. Алуре не нравилась его фамильярность, настойчивое ухаживание, обращение «дорогая», Но до поры она прятала раздражение за легкой улыбкой. Ей не положено проявлять чувства. Богиня знаний и справедливости должна быть сдержана. Хотя притворяться в обществе Джарфана с каждым месяцем становилось все сложнее. С каким удовольствием она протянула бы ему зеркало? Увы, многие мужчины превратно считали себя красавцами, наделенными острым умом. Джарфан не исключение. Алура признавала, его хватки, умение извлечь прибыль из чего угодно можно было только позавидовать. Боги смеялись, что даже собственную смерть он кому-нибудь выгодно продаст. Но в остальном взять хотя бы его брюшко и рыжую бороденку, которую Джарфан любил оглаживать. Заплетенная в тонкую косицу, она безмерно раздражала. И стихи он писал действительно никудышны. Алура хотела бы похвалить, но не за что. Ни смысла, ни чувств, ни формы. С какой стати мне было вмешиваться? Джарфан, поколебавшись, уселся в низкое кресло. За ней наблюдали, в критический момент помогли. Миря ворчит, но ты ведь в курсе, для него слово «долг» — святое. Хотя девчонка и сама бы справилась. «Знаешь, меня начинает это раздражать». Алура метнула на него косой взгляд и прошлась по комнате. Подол ее пеньюара, словно шлейф тянулся по мраморному полу. «Что именно? Ты в последнее время крайне раздражительна. Тебе хорошо говорить». Маска слетела, обнажив истинные эмоции. Виной – дурацкое замечание. Однако на лице богини быстро расцвела прежняя улыбка. «Между прочим, Шелок объявился в моем городе», – напомнил Джарфан. «На всякий случай он встал. Разъяренная женщина – опасное существо, а разъяренная богиня – вдвойне. Лучше заранее продумать пути к отступлению». «Понимаешь, я привыкла все знать». Алура устало провела рукой по лбу и опустилась в кресло, которое прежде занимал Джарфан. «Пора отдохнуть. Пусть богам требовалось меньше сна, нежели смертным. Они спокойно бодрствовали несколько суток подряд». Но всему есть предел. В последний раз она спала, кажется, пару часов на прошлой неделе. Так навести Кентигерна и расспроси его. Чтобы я заговорила с этой дрянью? Алура сжала кулаки. Меня от одного вида его тошнит. Где только Шелок его откопал? На земле, полагаю. Скорее, под землей. Тогда тебе к Мириаду. А ведь ты прав, просияла Алура. «Если чего-то не знаю я, то знает он. По-моему, проще заглянуть в книгу». «Книгу? Ты шутишь? У меня сегодня чудесная прическа. Не хочу, чтобы ее испортила жутким загробным ветром». Рассмеялась богиня, подразумевая под ветром отношение Мириада ко всем, кто пытался без его разрешения взять в руки книгу судеб. «Дело, конечно, твое, но Мириад сегодня не в духе». «Как всегда...» Не припомню его с улыбкой на лице. Бедная Орлайн, как она до сих пор не пошла на корм Плорициндамарту?» Вероятно, нашла подход к злобному волку. Амандин с умом подошел к выбору наставника. «Сама видишь, в случае опасности он ее защитил. Не бросил. И вряд ли скормит своим драконом. Ему интересно. Уж поверь». Подмигнул Джарфан. «Я такое подмечаю сразу». «Не пройдет и года, как наш угрюмец заведет себе новую любовницу». «Вряд ли. Девочка не из таких. Она ему не даст». «Ну и дура. а Акмелурам не помешал бы наследник с его кровью. Бастард бога смерти поднял бы страну с колен, расширил ее границы». «Однако ты воинственен. Прежде не замечала. Но меня больше волнуют выходки Морис. Она провоцирует его, как бы Мерят не сорвался». Не повторилась прошлая катастрофа. Не приведи Эльгресса. Оба синхронно сотворили охранный знак. В некоторых вопросах боги суеверны, как люди. Они помнили жуткую ссору, едва не уничтожившую половину континента. Он так тогда ощерился на отца. Я боялась, он и его убьет. Будто с ума сошел. А ты бы не сошла. Да, ты прав. Я бы на его месте точно не забыла. и мечтала об отмире для обоих. Только вот там оказалась бедная Рамина. Славная была девушка. Даром, что дочь Мириада. Они помолчали, почти в память усопшей. Спасибо, тетушке. Мать успела послать ей весточку, а то бы Мириад снес Ронские горы. Жаль людей, которые все же пострадали. Люди всегда страдают, философски заметил Джарфан. На то они и смертные. молчав он полюбопытствовал не знаешь что эльгресса ему сказала алура покачала головой они беседовали наедине но ты прав вышел мириат уже умиротворенным ну насколько в той ситуации это возможно не пытался сбросить тетушкину руку ты знаешь он не терпит прикосновений джорфон снисходительно улыбнулся еще как терпит смотря чьи это прикосновение Только ты у нас не дотрога. Алура пропустила намек мимо ушей. Когда-нибудь жарфан успокоится? Когда-нибудь. Скорей бы этот день наступил. Нахмурившись, Мириад проверял учетную книгу душ. Делал на полях пометки. Перо с нажимом царапало пергамент. давай гляди проткнет насквозь. Опять пришла мешать тем, кто работает? Не оборачиваясь, спросил он. Сидевший возле ног хозяина Даур слабо вильнул хвостом Алуре в знак приветствия и многозначительно покосился на Мириаде, мол, с ним лучше не связываться. Однако богиня не вняла его предупреждению. «Как тут у тебя темно?» Алура поежилась, рассматривая стены кабинета. «Да чего неуютное место?» Каждый раз, когда она спускалась в загробный дворец, Алуре казалось, словно ее замуровали заживо. «Не нравится». «Уходи! Я тебя в гости не звал!» «Ну?» Книга с шумом захлопнулась. Отложив перо, мирят в упор уставился на посетительницу. «Я хотела кое-что прояснить насчет девочки, которую ты послал в Добис». «Я никого никуда не посылал, а девицу мне навязали». Мириад раздраженно пнул Даура, и тот понуро поплелся к двери. «Не стоило!» Укоризненно покачала головой Алура. «Да, у меня дурное настроение. Дальше что?» Глаза Мириада чуть прищурились. Пальцы отбивали быстрый ритм по столу. «Сегодня появился шелок». Алура села. Раз Миряд выслал пса, согласен поговорить. Остальное... Джарфан прав. Нужно привыкнуть и не обращать внимания. «Знаю». Вытащил на свет свои кости. «Еще не сдох, ископаемое животное!» «Ты исключительно добр сегодня!» «Можно подумать, ты его любишь!» Усмехнулся Мириад. Он немного расслабился, сел в полоборота к гости. Пальцы переместились на колени. Одна рука чуть задевала другую. «Так что с девочкой?» алура едва заметно улыбнулась. «С девочкой? Не с девчонкой!» И опять жарфан прав. Загробный колючий ёж благоволил Орлайн, пусть и не желал этого показывать. Мириад прикрыл глаза, замер мгновение. живая и здорова, о чем-то эмоционально спорят со своим горцем. Так в чем проблема?» «Никак не могу понять, почему Кентигерн ее не убил?» «Вношу поправку», — поднял палец Мириад. «Пытался убить». «Всего один раз». «А тебе сколько надо, кровожадная ты наша?» Он ее попугал. Не вышло, так не вышло. Вдобавок убивать ее не собирались. Планировали взять в плен. И в лучшем виде доставить господину. Кентигер не воспринимает девочку всерьез. «А ты?» Алура метнула на него быстрый взгляд. «Потом как-нибудь отвечу. Сейчас!» Богиня думала, он рассердится, но Мириад поразительно спокойно отреагировал на недопустимую попытку давления. «Скажем так, я верю в нее больше Кентигерна. Что-то еще?» Бровь Мириада иронично поползла вверх. «Давай, не стесняйся. Новая главная сплетница. Только быстро. У меня тут баланс не сходится. Отец никого обратно не вернул». — Нет, насколько мне известно. — Я тоже. — Странно. — Все же скажи, зачем Шелоку было возиться с мальчиком? — вернулась Алура к беспокоившей ее теме. — Элементарно! Мирят постучал пальцем по голове. — Шелок умнее навязанного женушкой пасынка. — Нам сильно повезло, что дряхлая развалина умеет лишь пугать детей, а то плакал бы свита командина. — Старый дурак! Нашел, где его прятать. «Эй, полегче!» алура тоже умела метать громы и молнии. «Амандин мой отец!» «Да помню я, успокойся!» Отмахнулся от нее Мириад. «Все, что думаю по поводу вашей безалаберности, я уже высказал. Повторять не стану». «Судьба девочки так и не проявилась?» «Нет». Помедлив, неохотно ответил Мириад, зародив в ее душе сомнения. «Может, ты не там смотрел?» «Так ты еще и учить меня вздумала!» Температура в кабинете стремительно понижалась. «Прости, я не хотела тебя обидеть!» А сетовала на себя. Всегда осторожная, она перешла черту. Вдруг у них с девочкой действительно что-то есть. Нечто такое, что Мирят предпочитал не афишировать. «Если ты такая умная, попробуй сама!» Продолжал бушевать бог. «Ты же у нас мудрая. Без меня справишься». «Перестань!» — взмолилась Алура, не зная, как его успокоить. «Я больше не стану ничего спрашивать. Извини. Просто не похожа она на избранную». «В десятый раз повторяю. Все вопросы к сестричкам-домиургам. Со своей стороны могу лишь подтвердить, что не вижу истории души девицы». «Как?» опешила Алура. «А вот так!» — передразнил ее Мириад. «Даур смотрел. Я лично проверил. Запись всего об одном рождении. Этом. Самому, знаешь ли, интересно, откуда в ней искра смерти? Почему она похожа на Рамину? А ведь никакого родства с ее матерью. Положим, тут ни одно лицо. Мне и без положим сходства достаточно». Один в один и не требуется. Нравится? Кто? Он сделал вид, что не понял вопроса. Принцесса Арлайн? Нет. Мириад ответил слишком быстро. А Лура ему не поверила. Светлые волосы. У Рамины были темнее. Но тоже русые. Голубые глаза. Помню, помню, дочери достались твои, но... Так... Мириад подпер подбородок ладонью. прищурился «Ты на что сейчас намекаешь? На нездоровую страсть к дочери? Увы и ах, от маменьки мне передались другие этические принципы. Это ты у нас, дочка брата и сестры». «Тебе вообще ничего не передалось». Выпад собеседника ее задел. «Никакой любви». «И это замечательно. Насмотрелся я на твою любовь. Напомнить, как сама мучилась». Алура отвернулась, закусила губу. Зачем он по-больному? Она все еще любила того человека, хотя его давно не было в живых. «Еще вопросы есть? Или мне можно вернуться к работе?» «Всего один. Можно ли кому-нибудь из нас вернуть свиток?» «Нет. Иначе Марис давно бы прибрала его к рукам. Только смертные, за исключением Ильгресса и Амандина, разумеется». Могут его касаться. Но существуют иные способы. Она могла пожелать, и... Магия его не видит. Говорю же, матушка моя была с приветом. Вот уж кто никого не любил. А ты меня обвиняешь. Мирят закатил глаза. С собственным племянником трогать свиток запретила. Не сомневаюсь, Амандина тетка отстояла. Он ее любимчик. Тебя она тоже любит, осторожно напомнила Алура. Не ищи в моих словах скрытого смысла. А теперь прости. Мне надо свести этот демона в баланс.